Глава двадцать вторая Ещё несколько минут я тешил себя надеждой, что это просто разведчики, нашедшие нас. На это убаюкивающая надежда не продержалась долго. Контрольная часовня, к которой привела нас Фелиция, имела огромное чистое окно, выходящее на долину ниже, несомненно, для почтительного созерцания дамбы и резервуара. Большинство техножрецов слишком далеко ушли от плотской реальности. чтобы просто по-человечески восхищаться панорамой, которую не будь я в такой стрессовой ситуации, нашёл бы несомненно восхитительной. Игнорируя широкий ряд бронзовых дисков и несметное количество переключателей на потемневшей от времени деревянной плите, я поспешил к листу бронестекла и взглянул вниз. Моё дыхание замерло. "Эх, тысячи", сказал Юрген, проталкиваясь, и на этот раз я признал, что он не преувеличивает. Весь вход в долину был загружен покачивающимися аппаратами, полными завывающих орков, надвигающимися на нас, как орда тиранидов. Их количество явно мешало продвижению, когда они набились в узкий проход, но они продвигались в очереди с обычной брутальной эффективностью, наиболее агрессивные и тяжело вооружённые вырывались вперёд из толпы. Те, кто были на дороге, показывали лучшее время, но к моему ужасу я заметил, что большинство просто не утруждают себя борьбой за место на шоссе, Шле веeram по всей долине, надеясь на прочную конструкцию машины и их выносливость. Ганали по открытому грунту на такой скорости, что я с трудом верил своим глазам. Было самое время приказать Василискам открыть огонь, но когда умолк безошибочный гром сотрясателей, я понял, что сатина передила меня. Наша артиллерийская батарея быстро выпустила три снаряда, все разорвались в центре наступающей орды, но это было все равно, что кидать камешки в пруд. «Волна вопеющей зелёной смерти приближалась так же быстро, как и до этого. Сколько времени у нас есть?» Спросила я по Ваксу Пирса, мечтая оказаться прямо в командной химере с её набором аппаратуры, вместо того, чтобы сопровождать техножритцу. Наблюдать это на экране у Спекса было не менее болезненно для кишечника, чем столкнуться с видом зеленокожих самостоятельно. «Первая волна доберётся примерно через двадцать минут», проинформировал меня юный капитан на удивление спокойным тоном. Они не заедут сюда вверх, не пересекая дамбу, но мы будем иметь извема для пешек забирающихся по склону. Хоть что-то, сказал я. Если Сатин сможет удержать подъёмы, мы сможем выбивать их при разгрузке. Это была слабая надежда. Огромное количество зеленокожих граничивало, сказанное в конце. Отсюда было видно, если вся группировка тащившаяся с нами обеднётся в один отряд, соотношение будет минимум 8 к 1. Если Каин тут точен, а не преувеличивает ради эффекта, мы можем представить Орду в две с половиной тысячи орков. Внушительное должно было быть зрелище. Если бы хоть половина этого количества поджидала нас в проходе, мы бы не выжили, идя по нему. Хотя, должен отметить, альтернатива тоже не казалась такой уж привлекательной в тот момент. Я повернулся к Фелиции. Как быстро тоннели очистятся от воды? Я не знаю». Её голос был отвлечённым, пока она была занята контрольной панелью, игнорируя ужасающий вид за окном, и по мне, так это было где-то на границе сверхчеловеческого самоконтроля. Если она вообще заметила. Техножрецы имеют печальную склонность концентрироваться на своих тайнах, исключая все остальные, казалось бы, несущие проблемы. Это зависть того, как долго я провожу с открытием шлюзов, и ритуалы достаточно просты. Но это займёт время, пока я сделаю по-своему. Она растерянно оглянула комнату. Так, если бы я была лампа под исладаном, где бы я была? Тайбер, сказал я Воксу, отчейно стараясь не выдать нетерпения. Давай сюда её помощников. Филиции нужны руки. Я взглянул на неё, испугавшись своей шутки, думая, не пересёк ли я этим черту, но она просто кивнула. Это поможет. Отлично, ответил я так к нему заматимо, как только мог, что было некоторым достижением в данных обстоятельствах. Я уверен, вы оцените. Если это поможет, то как скоро она ли будут чисты? Примерно через 2 часа, буднично ответила Фелиция. Но ну, и естественно только после того, как мы откроем шлюзы. Но это займёт меньше часа или около того, если мы сможем провести ритуалы чётко и получить благословение амнесис в первой попытке. У тебя меньше 20 минут, пока мы не будем по уши в зелени, ответил я также спокойно, надеясь, что облечив это в слова, не сделаю это каким-то образом неизбежностью. Через 3 часа мы будем мертвы. «Но, скорее всего, гораздо раньше». «Я не могу отменить законов богословия», — оборвала меня Фелиция. «Если мы успешно откроем шлюзы, именно столько займёт осушение, так что вам придётся сдерживать их, пока не будет готово». «Ладно, постараемся», — сказала я решительно, сражаясь с ужасом и отчаянием, которое готово было поглотить меня, даже пока я говорил. «Ты точно не можешь ничего сделать, чтобы ускорить процесс?» «Точно», — ответила юная техножрица. Оно указывало вперёд на длинный пульт аппаратуры, полный мерцающих дисков, записывающих информацию, непонятную для меня. Мы должны продвигаться с огромной осторожностью. Если оставить это место без присмотра на неделю, все системы станут нестабильны. Ошибка сейчас может стать катастрофой. Катастрофично было бы умереть, я уверен, сказал я, какая-то мысль начала свербить в мозгу. В чём именно заключается проблема? В терминах, которые сможете понять? ответила Фелиция резко, видимо, уязвленная моей попыткой влезть в дела, которые должны быть предоставлены помазанникам амнистии. Она указала на ряд индикаторов, которые пылали унылой и мрачной краснотой. Энергия для питания этого места и окружающих деревень вырабатывается турбинами в основании дамбы. Если расход уменьшается, то она накапливается в конденсаторах, а с тех пор, как на поле Орки, не было никакой нагрузки. Что означает, что они полностью заряжены, и более того... Пети грожены чрезвычайно нестабильны. Если мы полностью откроем шлюзы, не отключив сначала генератор и не сбросив лишний заряд, то они взорвутся как бомба. Это достаточно понятно для вас. Очень понятно. Спасибо. Я развернулся и поспешил из часов вне как всегда с Юргином, наступающим мне на пятки, и активировал свою комбусину. Сатин, насколько быстро вы сможете перенацелить Василиски? Потребуется несколько минут, сказала Лисица из танка, несколько смущённо. Но доверяющим моему суждению. Какова новая цель? Ворота шлюза в основании дамбы, сказал я. Они смогут опустить стволы так низко? Если не смогут, то мы просто наклоним их. Уверила меня Сатин, сразу ясно ухватив задачу. Планируете строить зелёном ванно? Надеюсь, намного больше, чем просто ванно, сказал я, выбираясь на открытую площадку, в то время как помощники Фелицы двигались в противоположном направлении. Туда, откуда я только что пришёл, и выглядели проётом как возбуждённые малолетние хулиганы. Горный холод ударил жёстко, сразу напомнив мне, что моя рубашка по-прежнему была неприятно липкой, но времени волноваться об этом не было. Я поспешил к концу площади, где сатинов вдохновлял экипаж же Василиска в повернуть их неуклюжей машиной артиллерии отборным матом. Почти комисар "О, верила она, меня перекрикивая перемалывающий звук трактов, с которым водитель разворачивал машину, пытаясь направить лённый пушечный ствол на шлейф воды, появляющийся у подножья дамбы. Орки!" напомнил я ей. Одновременно с моими словами треск лазерного огня и лай тяжёлого вооружения поприветствовал первый из автомобилей зеленокожих, достигших другой стороны дамбы. Это были по большей части мотоциклы, лёгкая цель на таком расстоянии, их ответный огонь был очень неточен. Если не считать несколько попаданий по своим, и из пары попробовавших помчаться к нам по дороге, первый превратился в яркий огненный шар, как только ракета Лускинса нашла цель. Ехавший сзади налетел на обломки, подпрыгнул, но успешно перелетел через парапет, и вместе с наездником мрачно вцепившимся в руль понёсся вниз, пока не превратился в уродливое пятно на водосборе. "Блокировать дорогу!" приказала командир танка своему отделению, и Лемон Руз дал залп, изрыгая пламя и дым из стволов орудий. Его лазерное вооружение искрило и трещало, так что с того места, где я стоял, казалось, что они находятся в центре маленькой, но очень интенсивной грозы. Ярость этого взрыва полностью пришлась на набившиеся в узкой дороге зеленокожих, без разбора разрывая как транспорт, так и его пассажиров, без сомнения пожалевших, что в пылу попытки опередить своих товарищей поехали по дороге, а не продолжили трястись по пересечённой местности. Это напомнило мне. Я оглянул вниз и обнаружил, что всё одно долины, насколько глаз мог видеть, наполнено зеленокожими, как оставленная гнить на солнце миска личинками. "Открыть огонь!" приказал пирс настолько спокойно, насколько возможно при таких обстоятельствах, и солдаты с ополченцами, словно откупырив своё стрелковое оружие, залили весь склон таким количеством огня, каким только смогли. Человеческая армия, я не сомневаюсь, дважды бы задумалась такой ситуации, но близкие человеческие фигуры, казалось, приводили орков в ярость. Сотрясающим кость и воплем вак, который я ещё с пустыни терпеть не мог, и всё ещё не могу после стольких лет. Задумайтесь об этом». Они кинулись толпой по склону, побросав свои транспортные средства, как только уклон стал для них слишком велик. В этом была и хорошая сторона, поскольку я не сомневаюсь, что их тяжёлое оружие расправилось бы с нами. Они могли бы нанести нам куда больше урон, если бы стрелки заняли позиции и открыли заградительный огонь, но, будучи орками, они, конечно, ничего такого не сделали, Напротив, бросая свой транспорт союзниками, они присоединились к этой отвратительной и неудержимой массе. Ряд за рядом они падали от выстрелов нашего оружия, но только продолжили пребывать, растаптывая поверженных ногами в своём стремлении прикончить нас, полностью игнорируя собственную безопасность. Полагаю, никакие человеческие войска, кроме Астартес, не смогли бы долго атаковать по такому крутому склону, но зеленокожие неслись словно по спортивной площадке, лишь слегка затрудняясь подъёмом. Продолжать стрелять, завопил я. Лемонрус подметал дорогу напротив своими тяжёлыми болтерами, разрывая на части выживших зеленокожих. Пока парочка горешек грузовиков фактически перекрыла их поток, пытающийся залезть и атаковать нас с вершины дамбы. К сожалению, они не могли опустить оружие на понцонах так низко, чтобы достать зелёных решительно коробковшек с их подклона, и нам оставалось полагаться только на тяжёлое вооружение пехотинцев, которых можно кинуть в драко. Наступающая волна смерти была достаточно близка, чтобы их дикая полиба начала попадать по гребню, и я нырнул за Василиска, когда смесь болтов и стаберных снарядов начала гудеть в воздухе вокруг меня. "Это было близко", отметила Сатин и нырнула в укрытие за мной. Не всем так повезло. Пара ближайших тихотинцев упала, и на мой взгляд, они вряд ли поднимутся обратно. Она осторожно выглянула. "Какого хрена он делает?" Один император знает. Ответил я, замечая Риотто, почти в то же самое время, что и она. Маленький человек бежал вперёд, низко пригнувшись, пытаясь минимально подставляться, очевидно поглощённый заботой о раненых, несмотря на отчётливую возможность пополнить их ряды. Я активировал комбусину. «Команда Тарвила! Прикройте врача!» Тарвил махнул в подтверждение, и его ополчение переключило своё внимание, концентрируясь на скоплениях стреляющих по бегущему Риотто. Не то чтобы подавляющий огонь как-то подействовал на орков, Но теперь им должно было повезти, чтобы пробраться через трупы передних рядов, это хоть немного с обед прицелов уживших. «Мы выстроились!» – проинформировал меня командир Василисков, и я был предупрежден, что кусок металла, за которым я прятался, теперь перестанет двигаться. Дула начала опускаться, пока не замерла, упершись. «Это самое нижнее положение!» «Будем надеяться, что этого достаточно!» – ответил я. стали видны первые орки, которые перелезли через край склона, чтобы тут же попасть в стену огня автоматического оружия. Начали подать целыми группами, но задние ряды просто перепрыгивали через упавших и стремительно бежали вперёд в своей жажде вступить в ближний бой. Они падали, но многие из них вставали снова. Их стойкость к ранам позволила им оставаться на ногах даже при таких ранениях, которых бы хватило на трёх человек. Граната! приказал Тайбер, и фонтаны изорочьих потрахов взлетели позади первых рядов наступающих. Но даже этого было недостаточно, чтобы отбросить их. Фарекратити колозить вокруг и стрелять из этой фраговой штуки. Возможно, она приняла присягу вальхальцев от Кайна или Юргена, пока они путешествовали вместе. Приказало Сатинно удивление сдержано, учитывая текущие обстоятельства. Артиллерийские расчёты не нуждались в дальнейших пояснениях, и для настольный сотрестатель, подтверждая своё имя, громохнул так, что выстрел отозвался эхом по всей долине, перекрывая шум сражения. Я парировал удар вооружённого топором орка своим цепным мечом, перерубив ему руку в запястье и предоставил добить его Юргину с его лазерным ружьём, а сам повернулся, чтобы посмотреть на дамбу. Выстрелы попали в цель, подтвердив умение расчётов Василисков, и взорвались на гладкой стене дамбы, чуть выше шлюз-воды, бьющей фонтаном из водосброса. Брызги разрушенного ракорита полетели в стороны, и когда я поднял ампливизор, поданый мне моим помощником, Переступившим через труп только что застреленного Эморка, мне показалось, что объём вырывающейся воды увеличился. «Ещё раз!» — приказал я, хотя едва ли это было необходимо. Когда я это произносил, стрелки в большие спешки уже заряжали следующие снаряды в свои орудия. «Каяфас!» — пронзительно вскрикнул голос Фелиции в моей комбусине. «Что вы имеем нести и вы там делаете?» «Экономим вам немного времени!» — находчиво ответил я. «Да». Насколько это вообще возможно сделать, будучи оглушённым грохотом Василиска и пронзительным воем ювоснаряда. При столь малом расстоянии и пологой траектории разрыв прозвучал почти мгновенно, накладываясь на звук выстрела какаха. На этот раз, без всякого сомнения, выстрел нашёл свою цель. После очередного фонтана щебня, вырывающейся из строя воды, удвоились, и подразделения орков, пробирающиеся по берегам речушки, обнаружили, что струйка воды едва замачивавшая их ноги, стала прибывать. Через несколько мгновений воды им было уже по грудь, а течение внезапно превратилось в сметающий водный поток, в которых мелькали конечности неосторожных и сорванная экипировка. «Это вы, моя часть из них, из наших волос!» — прокомментировал Асатин с удовлетворением, вытаскивая своё личное оружие, чтобы выстрелить в лицо зеленокожему с топором, который как раз выскочил из-за угла Василиска, ревя своей монотонной боевой клич и разыскивая, кого бы убить. Для пущей безопасности, как только он упал, я отрубил ему голову своим цепным мечом. Они были крепкими, и я вполне мог увидеть, как он встаёт после такого ранения. К моему изумлению я заметил краем глаза, что Ориот всё ещё жив, таща раненого солдата в безопасное место, совершенно игнорируя вопли зеленокожих, а толпа тарвиловских ополченцев продолжила поливать огнём всё вокруг него. «Разве вы не поняли, что я вам говорила?» – требовала Фелиция с возбуждением в голосе. удивительным для члена секты, посвятившей себя преодолению человеческих слабостей, например, волнения. Мы даже ещё не начали отключать генераторы, не говоря уже о разряде конденсаторов. Хорошо, сказал я, прервав её словесный поток. Как думаете, насколько сильно они рванут? Недостаточно сильно, чтобы поставить под угрозу разрушения всё это строение, сказала она мрачно, словно это было плохо. Я лучше надеюсь, что Я так и не узнал, на что я должен был надеяться, потому что в этот момент мои самые оптимистичные пожелания весьма действенно исполнились. С низким грохотом, странно напоминающий грохот выгребных ям подулья, объём вытекающей воды увеличился тысячекратно, сопровождаемый кусками ракрыта размером с химеро, которые падали в долину, размазывая чудовищное количество зеленокожих. "Крах императора!" воскликнула Сатен. Вся стена дам брошится. Она была права. Цельная кладка начала сходить с ума, покрываясь разломами, из которых начали бить потоки воды. С тяжелой медлительностью всё сооружение начало крошиться. Огромное напряжение запруженной воды начало высвобождаться. Внезапно показалось, что ещё злоцелая секция, вместо неё стеною стоял вал воды высотой в десяток метров, который с рёвом рванул в долину, сметая с неё наводнение зеленокожих. Машины и орки были поглощены в секунды, у них не было времени сбежать, даже если бы сзади не напирали их товарищи. Их подхватывало и начинало кружить, как мусор в водостоке сточной канавы. Несколько самых умных, если тот термин вообще можно было применить к оркам, пытались найти убежище на возвышенностях, но это всего лишь означало попасть под заградительный огонь наших защитников, которые продолжали поливать склоны. Застигнутые в расплох неожиданным наводнением, больше чем морками, Большинство наших людей продолжали стрелять, их моральный дух усилился таким внезапным поворотом событий в нашу пользу. "Дави их!" кричал я, размахивая цепным мечом в уместно героической манере. "Сметём их!" отвечали перлянцы с энтузиазмом. Без подкрепления авангард зеленокожих, который прорвался через наши линии, внезапно обнаружил себя окружёнными, отрезанными и стремительно уничтожаемыми. издеки Марёвым, который заглушил всё, что я слышал, со звуком такой силы, что я его скорее почувствовал, чем услышал, а сто тогдамба сдался, порванный на части потоком воды. Мокрый от брызг, которые холодили в свежем горном воздухе, но хоть в какой-то степени уменьшили вонь от жизненных жидкостей резервуара, в котором до сих пор была моя рубашка. Я с ужасом наблюдал за целой долиной, полной коваркающейся серой воды, вспенивающиеся потоки внезапно снесли всю ордчу армию, как будто её и не было вовсе. Вы верены, что нескольких оборванных выживших быстро подстрелит наше ликующее войство. Я повернулся к Сатину со всей безразличностью, которую только мог изобразить. "Что ж", сказал я, поправляя фуражку. "Всё прошло так же хорошо, как и ожидалось".